Второе. Изъятие опасных для жизни средств и принуждение пациента к избавлению от них. Как только терапевт устанавливает степень суицидальности пациента наличие у него опасных для жизни средств, основное внимание уделяется тому, чтобы убедить пациента отдать их терапевту или избавиться от них самостоятельно. Во время телефонных консультаций терапевт может попросить пациента выбросить таблетки в унитаз, Или отдать их родственнику, либо знакому, который проживает вместе с ним или поблизости Если пациент употребляет алкоголь и планирует принять чрезмерную дозу медикаментов Его нужно попросить вылить спиртные напитки Лезвия, другие режущие и колющие предметы, спички, яды и тому подобное Следует выбросить в мусорный ящик на улице Оружие или боеприпасы можно запереть в багажник автомобиля, сейф, шкафчик А ключи передать другому человеку Главное – сделать средства совершения самоубийства как можно менее доступными для пациента. Терапевту, возможно, придется проявить при этом изобретательность. При личной встрече нужно попросить пациента передать терапевту те средства совершения самоубийства, которые у него имеются. Терапевт должен давать эти указания в спокойной будничной манере и выражать уверенность в том, что пациент их выполнит. Если терапевт и пациент говорят по телефону, терапевт просто должен объяснить пациенту, что делать, и ждать, пока Он не избавится от опасных для жизни средств. Если пациент угрожает суицидом во время планового психотерапевтического сеанса, терапевт просит его принести опасные для жизни средства на следующий сеанс или даже сходить домой и сразу же вернуться с этими средствами. Хранение опасных для жизни средств можно расценивать как препятствующая терапия поведения и уделять ему соответствующее внимание. Это время использования стратегии реципрокной коммуникации в комбинации со стратегиями соблюдения границ. Важно, чтобы терапевт не отвлекался от задачи изъятия опасных для жизни средств. Их хранение часто воспринимается пациентом как фактор безопасности. Он может встревожиться, если его собираются лишить возможности покончить с собой. Обычное обоснование изъятия опасных для жизни средств – утверждение, что присутствие таковых может привести к случайному самоубийству без суцидального намерения пациента. Терапевт также может подчеркнуть, что в будущем пациент сможет снова запастить опасными для жизни средствами. Удаление опасных для жизни средств должно быть предоставлено как возможность для пациента подумать, а не как полное предотвращение любого суцидального поведения в будущем.